Глава 4. Приёмы активации мышления. Существуют также несколько специальных приёмов, которые помогают быстро активировать свой мозг. С их помощью у вам удастся научиться принимать решения и неординарно мыслить. Вопросы и вызовы. Это самый простой способ проверить, насколько удачно и оригинально ваше решение. А почему бы нет? Насколько ново то, что я задумал? насколько это необычно? Что здесь новое? Насколько это будет хорошо? Как это сделать проще? Как это сделать лучше? Насколько это рентабельно? Это понравится моим клиентам? Они будут за это платить? Взгляд со стороны. Очень часто важно понять, как смотрят на ту или иную трудность люди вокруг вас. Клиенты, сотрудники, партнёры Умение смотреть на дело со стороны вы можете потренировать на пару с коллегой. Просто обменяйтесь с ним мнениями по поводу возникшей проблемы. Затем определите круг людей, которых она может коснуться, и выскажите вслух мнение каждого из них. Вжившись в эти роли, желательно также делать пометки на листе бумаги о каждом из мнений. Вы и в самом деле сумеете взглянуть на ситуацию чужими глазами. И сравнив чужое мнение со своим собственным, сможете найти выход. Картинки-стимулы. Вообще для генерации идей и поисков нестандартных решений себя надо чем-то подхлёстывать. Здесь на помощь придёт что угодно, вплоть до детских книжек с картинками. А что? Доказано, что яркие изображения стимулируют творческое мышление. Глядя на рисунки или фотографии-стимулы, Мы отвлекаемся от окружающих проблем, сосредотачиваемся на ситуациях, которые видим на изображениях. На любой картинке можно увидеть проблему и придумать массу гениальных решений. Почаще развлекайтесь таким способом, и ваш взгляд на окружающие трудности станет иным. Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в интеллектуальный тупик. Порой хоть из кожи вон лезь, придумать ничего не удается. На моих тренингах я показываю участникам особые креативные слайды с изображением различных экстремальных ситуаций: сплав на плоту, марафон, поединок на ринге, острые моменты в футболе или хоккее, гонки на яхтах и тому подобное. Я прошу участников на время позабыть о своих проблемах и полностью сосредоточиться на представленной на слайде ситуации. Как можно её улучшить? Как вырваться вперёд? Как выйти победителем? Участники начинают работать с сюжетом. Задумываются, что делают и чувствуют участники той или иной схватки, предлагают свои решения. Как играть в футбол? Как пройти пороги и тому подобное. После этого каждый записывает свои мысли, связанные с данным слайдом. А затем я прошу участников провести параллели между сюжетом картинки и своей конкретной ситуацией. Креативная лингвистика. Ещё один хороший способ снять оковы с мышления поиграть с пословицами. Напрягитесь. Вы помните десяток умных высказываний. В тихом омуте черти водятся, у семи нянек дитя без глазу, повторение мать учения. Давайте не ленитесь, вспоминайте. Ради тренировки возьмите любую из глобальных проблем сегодняшнего дня, начиная с экологии и заканчивая коррупцией, и ищите решения. А мудрые афоризмы должны послужить ключом к разгадке. Если справитесь с мировыми проблемами, то собственная не покажется вам такой уж сложной. Другой вариант выбрать 5-6 всем известных пословиц и проанализировать их, а затем задуматься. как их смысл связан с тем, что сейчас происходит с вашей проблемой. Способов нащупать новые подходы к решению проблемы, получить новые ответы на старые вопросы и далее развить рациональный план преодоления того или иного препятствия очень много. Опять же, следует заранее продумать и набор критериев. Комбинаторика. Эта игра для взрослых и действительно очень полезна для развития творческого мышления. Желающим попробовать предлагаю заготовить несколько десятков картонных карточек и вооружиться терпением. Сценарием для игры тренировки может служить как ваша личная ситуация, так и любой воображаемый случай. Мы, к примеру, возьмём частную клинику, где дела идут из рук вон плохо. Надо повышать качество обслуживания. следовательно, нужны новые идеи. Рассмотрим основные переменные. Это пациенты клиники, её службы и врачи. Естественно, каждая из переменных очень разнородна. Пациентами могут быть участники исследований, которые проводятся в клинике, и те, кто там лечится, и даже те, кто регулярно проходит там обследования. Точно так же в персонал может войти кто угодно. от главврача до уборщицы. Продолжайте в том же духе и запишите все возможные составляющие на карточках. Смешайте каждую из трёх переменных и возьмите три соответствующих карточки из каждой пачки. Теперь смотрим, что получилось, и сочиняем очередную идею, используя данную комбинацию. Скажем, сочетание уборщик, парковка, пациенты, пришедшие на осмотр. предполагает, что мытьё машин на парковке можно сделать постоянной услугой для посетителей клиники. Попробуйте, и вам понравится. А после переходите к вашей собственной проблеме. А ещё, что вам мешает делать деньги из того, что под ногами валяется? Кстати, именно такая наблюдательность, охота за идеями и характеризует потенциальных предпринимателей. Они видят деньги всюду, стараются вкладывать по минимуму а зарабатывать по максимуму. В конце концов, чем меньше денег потратишь, тем меньше ты рискуешь. Скажете, невозможно заработать, не инвестируя? Одна фирма, специализировавшаяся на обслуживании ресторанов и ночных клубов, давала броские объявления, приглашая молодёжь на работу с обучением. Теоретически обучение длилось 3 месяца. При этом юношам и девушкам ничего не платили. В конце концов, работе стриптизёрши или официанта можно обучить за неделю, а всё остальное время компания спокойненько использовала бесплатную рабочую силу. И через 3 месяца организовывала новый набор студентов. Также обучали приезжих из России строительным профессиям в Германии. Правило вызова. Стоит иной раз усомниться в догмах, доминирующих в вашем сегменте рынка. и попробовать сделать что-то не так, как приуспевающие конкуренты. Так фирма Body Shop решила отказаться от постоянных изображений худющих моделей на рекламе своей продукции, а производила она косметику. Что повлекло за собой массу оригинальных рекламных решений. Достаточно отказаться от очередного золотого правила, которому следуют большие компании, и результаты вас поразят. А ведь такого рода правила используются в 98% случаев. То есть свою голову большинство предпринимателей заставляют работать лишь в двух случаях из ста. Разве так сложно заметить абсурдность старого, задать пару глупых вопросов и сосредоточиться на улучшении какого-то параметра бизнеса? Вы и сами удивитесь, как далеко можно зайти. Правило незаметных тенденций. Используйте то, чего сегодня никто ещё не заметил, и что завтра будет править миром бизнеса. Будущее нельзя предсказать, но его можно сделать своими руками. Возьмите то, чего пока не успели разглядеть конкуренты, и используйте на все 100. Ищите новинки в самых отдалённых областях технологий, развлечений, моды, политики. И ваше терпение будет вознаграждено. Правила шкуры клиента. Вам не помогут банальные опросы тех, кто уже давно прибегает к услугам вашей фирмы и, следовательно, более-менее доволен качеством сервиса и продукции. Необходимо открыть новые, пока не выраженные потребности. Ведь когда-то не было интернета, CD-плееров, цифровой музыки. Кто-то их изобрёл. А чем вы хуже? И помните, ваш союзник неудовлетворённый, а раздражённый клиент. Только так вы выясните, чего на самом деле хотят люди. Неплохой способ искать новые идеи на один день превратиться в клиента своей фирмы и ощутить на себе все прелести собственного сервиса. Хорошей подсказкой для прорывных идей могут стать не банальные опросы клиентов, даже анонимные, а подробные анализы запросов ваших потенциальных клиентов в поисковых системах Яндекса и Google. По сути, вы используете возможности Big Data. Правила компании-конструктора. На чём основан рост фирмы? На её брендах, отношениях с клиентами, на навыках и идеях сотрудников. Всё это кубики одного конструктора под названием Ваша компания. На деле можно взглянуть шире. Что если весь рыночный мир такой же конструктор? Вспомните о своих активах и подумайте, что можно взять из внешнего мира, чтобы обновить работу фирмы?